Он не понимал, чего она от него хочет, и ему не было интересно. Она попробовала еще раз, но результат оказался тем же. Со временем она привыкла мысленно разговаривать с Назаром. Он стал ее постоянным собеседником, особенно по ночам, когда Элла бодрствовала, а все спали, и говорить было все равно не с кем. Потом было рождение сына, развод, несколько лет одиночества, разбавленного периодическими любовными связями, второй брак и второй развод. Она поняла, что обречена на Назара, фамилию которого она не знала, как на неизлечимую болезнь, и приняла это как данность. Она честно пыталась найти кого-то, кто объяснял бы ей сложные и непонятные вещи, развивал необычные и непривычные идеи, смотрел на нее так же внимательно, немного щурясь от напряжения, потому что объяснять такие вещи всегда трудно, и стараешься, чтобы неподготовленный слушатель тебя понял. Со всеми другими людьми ей было скучно. Элла искала и не находила. Она надеялась, что сможет быть, как все, сможет жить в браке и растить детей, как это положено, и не тосковать по случайному знакомому из дома напротив, но ничего у нее не получилось. Случайный знакомый вошел в нее, в ее кровь, в ее мозг, растворился в них и остался навсегда. «Ты знал, что идешь ко мне?» — спросила Элеонора Николаевна, когда они в машине ехали к Бычкову домой. «Я был почти уверен. Я помнил твое имя и фамилию. Отчество, конечно, не знал, но зато знал, что у тебя есть младший брат Андрей. В общем, однофамильцев, конечно, много и полные тезки встречаются не так уж редко». Так что я немного сомневался, а когда вошел в квартиру, сразу понял, что это ты, хотя узнать тебя трудно. Старая стала, да? — Горько усмехнулась Аля. Другая стала. Была смазливенькой, пухленькой девчушкой, а стала красивой, зрелой женщиной. И не лови меня на слове, Элка, я стрелянный воробей. Наджар. Когда ты познакомился со своей женой? До нашей встречи или после? Она задала вопрос, который мучил ее почти 40 лет. Конечно, до. Мы с ней к тому времени были знакомы почти год. А что? Значит, когда ты со мной, ты уже знал, что скоро женишься? Знал. И что это меняет? Тогда зачем ты это сделал? «Дурак был!» — он скрипуче засмеялся. «Ну, представь, мне двадцать три года, я бравый лейтенант, мне любые чудеса по плечу и море по колено. А ты ведь сама этого хотела, разве нет?» «Хотела», — кивнула Элеонора. «А ты?» «И я хотел. Мы оба сделали то, что хотели, и нам было хорошо. Но мне потом было плохо». «Это был твой выбор». Голос его стал жестким и неприятным. «Ты могла радоваться тому, что провела несколько приятных часов, что не пришлось долго сидеть под проливным дождем, что ты поела, попела песни, поговорила с интересным человеком и в конце концов получила то, чего хотела».